Мы особенно летом вставали рано на рассвете и работали над уроками. Наши успехи в занятиях радовали наших родителей и братьев, но раздражали богатых родителей других учеников, которые, как балов, неплохо занимались. Помню, устроенный смотр учеников и главный экзамен. Нас Меня и Яшу допрашивали с трестрасти. Мы по всем предметам, особенно общеобразователь, отвечали хорошо, даже отлично, как говорили потом учителя. Одних вскорь учителя уехали, и приехали два новых учителя. Яша уехал, я остался один, стал осторожнее в своём изверстве. Налёг на учёбу одновременно и на спорт, доступный в деревенских условиях того времени: плавание, лодка, топок-городки, цирки и тому подобное. Плюс по вечерам песни с хлопцами и девчатами. Чем я увлекался и в своей деревне. Учёба по существу шла по-прежнему хорошо и прилежно. Этому способствовало то, что один из двух новых учителей, занимавшихся общеобразовательными предметами, был замечательным педагогом и хорошим человеком. Хорошо и глубоко преподавались история, география, русский язык и русская литература. Я самостоятельно читал имевшиеся отдельные сочинения Пушкина, Лермонтова, Граксова, Льва Толстого, Тургенева. Учитель поощрял меня в этом. Не допуская уступки по блажкам, по общей программе учёб. Из общих предметов я по-прежнему больше всего увлекался историей, русской и всеобщей. Надо приобрести на дополнительной исторической литературы, которую я жадно проглатывал, излагая потом учителю прочитанное. На проверках, на экзаменах по всем предметам, особенно по общеобразовательным, я выдерживал экзамены хорошо. Тогда оценки отличные у нас не было. По математике я иногда срывался, приходилось наверстывать. Помню, как на одной проверке я чуть не забедакурил по истории. На вопрос по древней истории Я рассказал о восстании Спартака в том духе, как мне лично рассказывал учитель, с сочувственным спартаку духом. Естественно, учителю прикал меня, говоря: "Так делать нельзя. Ты ведь можешь, не желая этого, подвести меня под удар". Я, конечно, тоже переживал эту мою ошибку и обещал не повторять этого. Зато на другой проверке я дал своему учителю компенсацию по литературе. Вдвое было прочитано стихотворение великого русского поэта Некрасова, которое мне тоже лично дал учитель. Песня о труде. Меня похвалили, сказав, что у меня хорошее произношение и дикция, что вообще прочитано с чувством. Были экзамены по Библии в присутствии так называемых старейшин, в том числе и духовник. Второй учитель, занимавшийся по еврейским предметам, в том числе и по Библии, был недоволен теми учениками, которые, по его мнению, не старательно изучали Талмуд. Особенно он был сердит на меня, поэтому проверка начал прямо с меня. После некоторых вопросов, на которые я неплохо отвечал, мне был поставлен вопрос о пророках Исаии, Иеремии и Амосе. Я начал свой ответ с свой отец Амос. Его-то я узнал лучше других ещё от первого моего учителя. И ещё, видимо, потому, что его пророчества больше всего выражали чувства бедняков. Да и сам он происходил из пастухов. Я и начал с цитирования Амоса, который бичевал алчность богатеев, нарушающих справедливость,